Глава тридцать пятая. Лёжа в постели утром, смотрю в экран своего телефона. «Маша!» «Я понятия не имею, как это объяснить. Объяснить логически. Нелогичное объяснение у меня есть. Бывший за мной следит. Но даже мысленно это звучит бредово. Я отказываюсь в это верить. Я не хочу в это верить и не собираюсь реагировать на подобное послание». Ближе к обеду ко мне приезжает папа. Привозит с собой инструменты и почти до вечера прикручивает в прихожей полочки, зеркало, собирает в комнате шкаф. Я тем временем пеку его любимый рыбный пирог. Болтаюсь с ним, рассказываю, как дела на работе. Он, в свою очередь, говорит о своей. Слушаю его в полухо, киваю, улыбаюсь, но выкинуть из головы его сообщения не могу. Оно сидит там за нозой и колет, отвлекает, держит в напряжении. Мысли скачут, как кривая кардиограмма. Что, если действительно следит? Иначе зачем пишет? Чувствует на расстоянии? Или в меня давно вживлен датчик, реагирующий на присутствие рядом со мной другого мужчины? Уже второй раз он портит мое свидание. Совпадение? Вряд ли. Как проверить? Провожаю папу и набираю Сережу. «Привет. Чем занимаешься?» «Жду, когда ты мне позвонишь», — отвечает серьезным голосом, выдерживает секунду и начинает смеяться. «Может, сходим куда-нибудь?» — выпаливаю я, немного напуганная собственной смелостью. «Если ты, конечно, не против». «Не против. Куда хочешь?» «Я... не знаю». «Ладно, решим по ходу дела. Собирайся. Через час буду». отбивается, а я еще с минуту смотрю на себя в зеркало расширенными глазами. Пульс пускается в скач, где-то под ребрами свербит от нетерпения и жуткого волнения. И вовсе не из-за свидания, а из-за бывшего мужа, который об этом свидании, возможно, узнает. Если он следит, если он напомнит о себе сегодня, я не знаю, что я с ним сделаю. Напишу заявление в полицию, что еще я могу сделать? «Это поможет?» «Боже, конечно, нет!» Оставшееся время трачу на свой внешний вид. На улице уже холодно, утром даже снег пробрасывал, ветер ледяной, на тротуарах лед. Поэтому я решаю надеть узкие джинсы и свитер под горло. Вынимаю из шкафа короткую белую курточку и к ней шапку тонкой вязки. «Можно мне подняться?» — спрашивает Сережа в трубку. Выглядываю в окно и вижу во дворе его черный седан, и даже его самого через лобовое стекло. Пригнувшись вниз, он, задрав голову, смотрит на мой дом. Немного мешкаю с ответом. В шутливом формате мы не раз обсуждали, как он придет ко мне, и мы вместе отметим новоселье. Но тогда же он предложил отомстить нашим бывшим. Разумеется, тоже в шутку. «Ты обещала показать свои хоромы», — проговаривает он, явно улыбаясь. «Ну, раз обещала, заходи». Скидываю куртку и шапку и впускаю Сергея в квартиру. «Привет», — входит, занося с собой запах холода и свежего мужского парфюма. «Привет, проходи». Вертя головой по сторонам тут же начинает раздеваться. Я принимаю его куртку, пристраиваю ее на вешалку. Жду, когда он разуется. Тут, в общем-то, особо смотреть нечего. Как и положено скромным хозяевам, начинаю оправдываться я. Еще не вся мебель куплена, и штор на кухне нет. Сережа идет впереди меня, заложив руки в задние карманы брюк. Обходит комнату, останавливается у моей застеленной кровати. Бросает на меня быстрый взгляд. Я от смущения заливаюсь краской. В голове проскальзывает мысль — Если прямо сейчас мы начнем целоваться и обниматься, от Лебедева придет очередная Маша. Проверять я, конечно, не стану, но спровоцировать, чтобы улечить его в слежке, очень хочется. Чаю предлагаю я. Я пирог сегодня пекла. Пирог? Рыбный, киваю с улыбкой. Ты же любишь рыбу? Люблю. Пока он также внимательно осматривает мою кухню, я включаю чайник и принимаюсь резать пирог. «Хорошая квартира», — выносит Серёжа вердикт. «Да, хорошая. Тебе повезло». «Ещё как!» Присев на один из четырех моих новых стульев, Волков внимательно наблюдает за мной. Поставив перед ним тарелку, я наливаю чай, вынимаю из шкафа вазочку с конфетами, что привез папа, Я сладкое почти не ем, а он все время не теряет надежды откормить меня. «Ты хорошая хозяйка?» — вдруг интересуется Сергей. «Хм, даже не знаю, что сказать. Мне кажется, хорошая. Потому что умею печь пироги, смеюсь я. Все женщины умеют это делать. Не все. Вика не готовила дома. Оу, не любила готовку. Терпеть не могла». Хотя готовить умела. Вернее, умеет. Почему же? Сажусь по другую сторону стола и обнимаю чашку пальцами. Она старший ребенок в многодетной семье, говорит, наготовилась на жизнь вперед. Отвечая, это у самого ностальгия в глазах. Теперь к плите не подходит принципиально. Тебя это не напрягало? Нет, отвечает не задумываясь. Я же не на поварихе женился. Так странно, а я готовила каждый день и старалась не часто повторяться, но Руслан к домашней еде относился равнодушно. Ему все равно было, где есть: дома, в ресторане или заказать доставку. Что получается, мифы о том, что мужчины любят хозяйственных женщин, сильно преувеличены. Дура, вместо кулинарных нужно было на курсы стриптиза и горлового минета записываться. это божественно мэри бормочет сережа набитым ртом усмехнувшись посылаю ему скептичную улыбку но он не обращает на нее никакого внимания съедает сюда крошки и тянется за вторым куском нам нужно срочно пожениться заявляет покончившись с ним я подхватываю шутку и дальше разговор сворачивает на скользкие темы снова многозначительные взгляды продолжительные паузы Юмор на грани. Меня не напрягает. Мы часто играем в подобный пинг-понг. Я уже успела усвоить правила. Дальше поцелуев мы не заходим. И кажется, пока нас это устраивает. В этот вечер мы так и никуда и не идем. После пирога перебираемся на диван к телевизору. Шутливо припираясь, выбираем фильм, а потом в течение двух часов комментируем каждую сцену. Мне легко и весело, но все равно неспокойно. Взгляд то и дело возвращается к лежащему на столике телефону. Он молчит. К концу развязки сюжета получается убедить себя, что те сообщения Руслана случайно совпали с моими свиданиями. Они приходили по вечерам, в то время, когда он, возможно, был пьян. Говорят, пьяные часто звонят своим бывшим. Наверное, это тот самый случай. «Сереж, у тебя, кажется, телефон звонит». Толкаю своим плечом его, когда из прихожей доносится мелодия входящего вызова. «Угу», встаёт и быстро выходит из комнаты. Слышу, как он с кем-то разговаривает, фразы отрывистые, голос напряжен. Я тоже невольно вся подбираюсь, ставлю фильм на паузу и поднимаюсь на ноги. «Маша» заглядывает в комнату волков. «Мне срочно уехать надо. Он уже в куртке». Брови сведены в одну линию в глазах, то ли раздражение, то ли тревога. Что случилось? Из офиса звонили. Говорят, не то потоп, не то бомба. Ехать надо. Черт, выдыхаю я. Хочешь, я с тобой поеду? Нет, Мэри, я сам. Ты давай кино досматривай, потом мне финал перескажешь, договаривает уже с улыбкой. Хорошо, только ты мне отзвонись, ладно? Кивает и тянется за поцелуем. Легко прижимается к губам, задерживается на секунду, а затем, подмигнув, выходит из квартиры. Через час звонит, чтобы сказать, что тревога была ложная. Сигнализация сработала случайно.